Важно отметить, что мусульманский мир торговал с восточным славянством на деньги уже в VII веке, и этот факт сильно смущал тех исследователей, которые не признавали до киевского периода русской государственности. Крупный востоковед Хвольсон вынужден был прибегать к совершенно невероятным догадкам чтобы уложить русскую древнюю историю про Крустово ложе своих о ней представлений. Арабские монеты VII-VIII веков попали где на русскую территорию, по его мнению, только в IX веке, куда мусульманские купцы старались сбыть свои старинные, не имеющие больше ходу монеты. Что это за монеты, якобы потерявшие значение денег и в то же время имеющие большой спрос в лаземной торговле? Что это за купцы, которые в течение двух веков сберегали огромное количество потерявших своё хождение монет в предвидении, что в IX веке их можно будет сбыть за границу? Если же мы откажемся от заблуждений Хвольсона, и посчитаемся с фактами наличия в 7-8 VII веках на Руси городов, ремёсел, торговли, определённого проявления политической жизни восточного славянства, тогда все эти недоразумения падут сами собой, и хорошо известные факты займут своё подобающее им место. Даже краткий очерк о связях Восточного славянства и Руси с Востоком должен быть дополнен очень важными фактами из области столкновения Руси с азиатскими кочевниками. По мере ослабления хазарской державы, задержавшей проникновение кочевых орд с востока на запад, Русь всё чаще и чаще стала видеть их при Азовских и при Черноморских степях. Первое летописное известие о Печенегах падает на 915 год. В этом году отмечено «При Доша Печенези первая на русскую землю и сотворившая мир с Игорем» и «При Доша к Дунаю». Затем в летописных известиях начинают мелькать Бринги, тюрки, печенеги, половцы и другие. Всё это кочевники тюркского языка. Граница Руси под натиском кочевников отодвинулась к северу. И с тем князем пришлось её серьёзно укреплять. Спокойно и уверенно отражая удары степняков, Русь в то же время умело привлекать их на свою сторону, растворяя их в своей среде, либо вырабатывая формы отношений, соответствующие своему достоинству и приемлемые для народов тюркских. Под 944 годом летопись отмечает, что в походе Игоря против Византии участвовали наёмные печенеги. Печенеги действовали совместно со Святополком Окаянным против Ярослава. Перебовльский князь Василько, собираясь в поход против Польши, опирался на помощь берендийев, торков и печенегов. В качестве вспомогательного наёмного войска кочевые народы упоминаются нашими источниками очень часто. Эта помощь народов тюркских оказывалась Руси либо в порядке общих сручьё военных предприятий, либо в порядке найма, либо наконец, в порядке поселения кочевников на территории Киевского государства на положении феодатов. Очень характерны в этом отношении топонимические данные Черниговщине, Харьковщине, в Киевщине, на Валыни, в Подолье, в Галицкой земле часто встречаются населённые пункты с именами, происходящими от слов: торки, печенеги, беренги, половцы. Особенно ярко обрисовывается в этом отношении территория по берегам пограничной реки Росьи, впадающей в Днепр. Тут стоял город Торчск, бывший центром тюркских поселений в Поросии. Федераты-тюрки, так прочно осели на своей новой родине, так тесно сплелись их интересы с русским народом, что они весьма заметно начинают втягиваться в общую жизнь Киевского государства. Под 1151 годом в Ипатьевской летописи записан интересный факт: Чёрные колпаки общее наименование для тюрков, осевших на русской земле. Обращаясь к князьям Вячеславу, Изяславу и Растиславу, говорили: Хотим же за отца вашего, за Вячеслава, и за тетя и за брата твоего Растислава, и за всю братью и головы свои сложить. Да люба честь вашу нализем поquele хотим с вами ту измреть, а Гюргия не хотим. Участие в политической жизни Киевского государства чёрных клобуков подтверждается и другими летописными известиями. Сын Юрия Долгорукого, Ростислав, после неудачного опыта службы у Киевского князя Изяслава обращается, например, к своему отцу 1149 году со следующими словами «Слышал есмь в бытность свою в Киеве О же хвощат тебе вся русская земля и черные клобуки Смерть киевского князя Изяслава оплакивается всею русскую землею и всеми черными клобуками по поводу прибытия Киев внука Владимира Мономаха, князя Ростислава. Быша ради все и для вся русская земля и все черные обладуцы обрадовавшися. Чёрные клобуки участвуют в приглашении на киевский стол князя Мстислава. Количество подобных примеров можно умножить Характер отношений России с Востоком определяется довольно точно. На этом можно и кончить. Сюжет слишком велик, чтобы его охватить полностью, а для выяснения основного вопроса о борьбе Руси за создание своего государства сказанного вполне достаточно. Выбирая факты из огромного запаса, я старался этим фактам предоставить возможность говорить самим за себя. Их язык мне оказался достаточно убедительным, чтобы прийти к окончательному выводу, что русский народ, выступив на исторической арене в VI веке, оказался достаточно сильным и организованным, чтобы сохранить своё лицо, свою независимость, облечь своё официальное существование в Европе государственную форму и занять почётное место в истории Европы.